Глава 6. Свет в конце тоннеля. «Я думаю, мы на месте», — механик внимательно осмотрел окрестности. «Где-то здесь неподалеку должен быть вход в лабораторию. По данным дрона, под нами сплошные пустоты. Вот только меня смущает то, что их глубина сильно отличается». «Ты о чем?» — спросил я, то и дело, глядя в бинокль, пытаясь получше рассмотреть и запомнить местность. «Под нами пустота одной глубины, и, судя по ее протяженности и размерам, я могу предположить, что это и есть интересующая нас лаборатория. Но вот чуть дальше, по краям, имеются еще два, скорее всего, тоннеля, которые ведут намного дальше. Словно подкова, окаймляющая лабораторию, но не соприкасающаяся с ней. У них разная глубина, и, похоже, они ведут куда-то дальше, вглубь зоны. Красиво излагаешь, но какова точность твоих замеров?» «Стопроцентной гарантии я тебе дать не могу. Пойми, это все очень сложно. Дрон посылает определенные волны, и по их длине, частоте и еще десятку показателей делаются выводы о пригодности». «Не грузи, а то у танка уже глаза на лоб полезли», — произнес я и ничуть не удивился, когда рука танка дружески легла на мое плечо. «Есть предположение, как проникнуть в лабораторию?» «Ну, мы можем заставить танка прокопать нам ход, или...» «Можешь не продолжать. Мне нравится твоя идея», — перебил я друга». «Или...» — раздался недовольный возглас танка над самым ухом. «Или попробовать удачу вон у того холма». Механик указал немного севернее, на холм, крутой спуск которого заканчивался в небольших зарослях молодых деревьев и обильно разросшегося кустарника. «Мне одному кажется, что эта живописная рощица выглядит как-то искусственно, по сравнению со всем тем, что творится вокруг. И обратите внимание, какая ровная земля до этих самых зарослей. Моё мнение...» До того, как замаскировали вход в лабораторию, к нему была накатана неплохая дорога. Скорее всего, еще до того, как сюда переехали наши ученые с янтаря. «Думаешь, специально засаживали грядки, чтобы спрятать вход в лабораторию?» — ехидно осведомился танк. «Кто их знает. Военные такие неординарные люди, их предсказать очень трудно. Если уж они умудряются траву красить в зеленый цвет, то тут им полная тактическая свобода действий». Танг хохотнул, но, к спору, кажется, не охладел. Наоборот, собирался привести какой-то контраргумент. Однако мне первому надоело слушать их болтовню, и я двинулся в сторону зарослей. Псих было попытался догнать меня и пойти рядом, но по донесшемуся чертыханию стало понятно, что парень успел заметить притаившуюся неподалеку жарку. Я усмехнулся, но ничего не сказал. «Дело-то, как говорится, молодое». Подняв ладонь вверх, я приказал друзьям остановиться и, осторожно, раздвинув стволом автомата кусты, ступил в заросли. Груснувшая под ногой ветка заставила вздрогнуть, но заметить этого, по-моему, никто не успел. Юный натуралист-любитель, мать вашу! Как оказалось, скрытых в этой рощице сюрпризов оказалось не так уж много. Это если не считать гроздями свисавшего с веток жгучего пуха, притаившихся в самой гуще несколько трамплинов – Ночную звезду, перекочевавшую в мой подсумок для артефактов, и спящую плоть, которая возмущенно заверещала, когда я чуть было не налетел на нее. Последняя, заметив нацеленный в свою сторону автомат, передумала атаковать, и пулей кинулась на утек. По донесшемуся мату и пулеметным выстрелам можно было догадаться, что сделала она это напрасно. Когда с разведкой было покончено, я, чертыхаясь, наконец выбрался из этих кущей, потирая правую ладонь после малоприятного контакта со жгучим пухом. «Это тебя твоя подружка царапнула?» хохотнул танк, кивком указывая на мою покрасневшую ладонь. «Где твое воспитание, пророк? Дамочка вылетела, как кипятком ошпаренная. Чем вы там занимались?» «Как там?» – перебил друга механик, доставая из рюкзака аптечку и протягивая ее мне. «Ну, что-то я там действительно нашел. В холме бетонный тоннель приличных размеров. «Уверен, нам надо двигать в том направлении». «Возражения есть?» Я для порядка окинул друзей добродушным взглядом. «Вот и славненько. В колонну по одному и двинули. Только это... Осторожнее». Дорога была уже мне известна, так что входа мы достигли меньше, чем за пару минут. Включив фонари, попытались было разглядеть, что нас ждет впереди, но бесполезно. Лучи света беспомощно растворялись во тьме, и нам оставалось только гадать о длине тоннеля. «Темноты никто не боится?» – спросил танк, первым делая пару шагов вперед и освещая пол, насколько это было возможно. «Поздно пить боржоми, когда почки отказали», – ответил я за всех. «Всем приготовить болты. Обнаружить некоторые аномалии в закрытом пространстве при отсутствии света почти невозможно. Будем надеяться, что здесь таковых нет». «И да поможет нам всем черный сталкер!» Парни, не сговариваясь, шагнули в темноту, и по гулкому звуку шагов, разносящихся эхом по тоннелю, стало понятно, что настроены они решительно. Вот только я почему-то не спешил идти следом. Что-то удерживало меня, заставляя стоять на месте и ждать. «Чего? Или кого?» Механик, поняв, что я так и не сдвинулся с места, Остановился и вопросительно посмотрел на меня. «Что с тобой? Что ты чувствуешь?» Он сделал шаг ко мне навстречу, но я жестом заставил его остановиться. Звуки шагов стихли. Остальные тоже остановились и внимательно наблюдали за нами. «Нет, просто... просто показалось». Я сделал шаг вперед и еле устоял на ногах, получив сильный удар чем-то тяжелым между лопаток, Не успел я вскрикнуть от боли, как загрохотали выстрелы, оглашая всю округу. Друзья среагировали мгновенно. Но длилась вся эта веселая какофония звуков недолго. «Ты в порядке?» Подбежавший механик хотел было закинуть мою руку себе на плечо и помочь скрыться в тоннеле, но я остановил его. «Мы убили стрелка, но нет уверенности в том, что он был один. Лучше найти укрытие. Местность хорошо простреливается. Если хотели, то уже бы выстрелили», — садил я друга. «И неужели ты думаешь, что в меня стреляли?» «Не думай, я не сошел с ума настолько, чтобы не отличить пулю от... от... чего-то другого». Осторожно повернувшись и все еще опираясь о стену, я слегка пнул валяющийся на полу кусок кирпича. Вот она эта хваленая пуля с моим именем, отлитая на каком-нибудь советском кирпичном заводе. Механика задаченно присел, разглядывая осколок булыжника, будто на нем и в самом деле было написано мое имя нам приблизились танк с психом и вопросительно уставились на меня. «У меня что, рога выросли? Или нимб над головой появился?» «Не дождетесь, старику-пророку еще рано на тот свет. Сходите лучше посмотрите, кого вы там изрешетили, горе-киллеры, и захватите какой-нибудь сувенир на память, а то неудобно таскать на шее кусок кирпича». Псих с танком, переглянувшись, направились к выходу из тоннеля, А механик все же настоял на своем и внимательно осмотрел ушибленное место. «Эй, пророк, тебе руку, ногу или голову на сувенир?» — донесся до нас голос танка из зарослей. «Только предупреждаю, воняет оно как... Ну, в общем, как ты сам после марш-броска по зоне. А там больше ничего попрезентабельнее нет? Кто там вообще такой?» — спросил я, догадываясь, каков будет ответ. «Бывший ухажер твоей подруги». «Пришел, понимаешь, кирпич в подарок принес. А тут такое дело!» «И выпендривайся. Бюрер?» «Он родимый. А вы что, знакомы?» «Я не ответил на очередную колкость друга. Сейчас были дела поважнее. Что-то меня смущало во всей этой истории. Но что?» «Бюрер. Низкорослый карлик с гипертрофированными чертами лица, облаченный в гору тряпья». Свою физическую слабость он с лихвой компенсирует нечеловеческими способностями. При нападении использует гравитацию и способен левитировать тяжелые предметы на расстоянии. Другими словами, мастерски владеет телекинезом. Не самый грозный противник в зоне, но стоит набрести на несколько таких уродцев, и они обезоружат тебя за пару секунд, а после погребут заживо в горе мусора». Успокаивало лишь что, что излюбленная среда обитания этих монстров — темные подземелья. Они не любят дневной свет, а значит, шансы повстречаться с ними на поверхности белым днем были ничтожно малы. Но тут такая наглость. Мало того, что карлик вылез из своей берлоги, так еще и рискнул напасть на людей, которые его не трогали. Зачем нападать на четверых хорошо вооруженных людей? Но даже если он не видел танка с психом, то свет от фонаря механика уж точно должен был приметить. Тогда зачем так рисковать? По своему личному опыту общения с бюрерами знаю, что это не тупые создания. И им присущ инстинкт самосохранения. Они достаточно умны и слажены, чтобы атаковать группы из нескольких особей. Ведь неспроста наш брат поговаривает, что в глубинах тоннелей зоны эти карлики живут целыми поселениями. Ну, так что же все-таки произошло агрессия голод нет тут что-то другое то что лежит на самой поверхности бюре рисковала такое меня да и кинул всего-навсего осколок кирпича хотя мог найти что-нибудь потяжелее а может ему некогда было искать торопился что мы уйдем или наоборот точно от безысходности Карлик рисковал жизнью лишь потому, что не видел другого выхода. И как еда, я ему был не нужен. Мы лишь помешали карлику скрыться в тоннеле. Но тогда это значит Механик, ты говорил, что здесь где-то поблизости есть тоннели, ведущие вглубь зоны. В ответ друг утвердительно закивал головой, не понимая причин моего беспокойства. Но объясняться времени не было. «Псих! Танк! Бегом назад!» выкрикнул я на ходу, скрываясь в темноте тоннеля. И как раз вовремя прицельный одиночный выстрел незримого стрелка выбил лишь крошку из бетона там, где секунду назад была моя голова. Отбежав немного вглубь, мы с механиком остановились и, не сговариваясь, стали поливать свинцом заросли за спинами танка и психа, мешая противнику вести прицельный огонь. У входа в тоннель пару раз громыхнуло, Кажется, кто-то из бегущих друзей догадался прикрыть отступление гранатами. Добежав до нас, танк было остановился, вскидывая пулемет, но я жестами приказал продолжать отступление. Положение у нас было, мягко сказать, отвратительное. И переживал я не только из-за незримых стрелков, что не торопились соваться в тоннель. Вероятность угодить в горячке боя в притаившуюся поблизости аномалию пугала немногим меньше. Наш противник все прекрасно понимал и ни на секунду не ослабевал напора, поливая тоннель беспорядочным огнем. Держа нас в постоянном напряжении, он надеялся, что мы совершим какую-нибудь глупую роковую ошибку. Когда наши с механиком автоматы почти одновременно издали по паре сухих щелчков, ознаменовав тем самым, что патроны в магазинах закончились, мы бросились бежать вглубь тоннеля. За что и любил танка, так это за его сообразительность. Не успели мы опомниться, как тот же грохотал его ручной пулемет — Когда мы добежали до наших друзей, то с удивлением обнаружили их укрывшимися за наваленными баррикадами из мешков с песком. Не веря своей удаче, мы попадали за спасительное укрепление, в торопях перезаряжая автоматы. И теперь, когда стрелял один лишь танк, противника осмелел, и его огонь стал более плотным. Пули буквально свистели над головой, прикошетили от стен, то и дело активируя аномалии. В очередной раз, выглянув из-за своего укрытия, В надежде отыскать спасительный выход из сложившейся ситуации, я боковым зрением отметил странное поведение психа. Положив автомат на баррикаду и, кое-как держа его левой рукой, он изредка постреливал в сторону противника, не переставая кривиться от боли. Правая же рука плетью висела вдоль туловища. «Ранили!» – пытаясь перекричать творившийся вокруг хаос, спросил я у напарника, указывая на правую руку. «Да нет, так, немного зацепили» не глядя на меня, ответил псих, прячась за мешками. «И вовремя. Очередная шальная пуля пролетела так близко, что не нагнись он, то вряд ли бы смог сейчас со мной разговаривать. «Нет, так дальше продолжаться не может. Механик, осмотри рану психа. Танк, не ослабляй огонь и не давай этим уродам приближаться. По ситуации. Если совсем хреново будет, связывайтесь со мной». «Ты куда?» Суетливо достающий аптечку механик с сомнением посмотрел в темноту, ждущую нас впереди. Я не ответил. И так было все понятно. Пригибаясь, я двинулся вглубь тоннеля, то и дело, сверяясь с детектором, который сейчас был для меня глазами, ушами и обонянием. Не люблю слепо доверять своей жизни электронике, но порой выбирать не приходится. Однако даже самая умная техника не могла защитить от всего. Стоило мне начать осторожно обходить карусель, как одна из пуль со рикошетов ударила в спину, толкнув в объятия аномалии. Лишь благодаря автомату, которому удалось в последний момент опереться о стену, мне удалось удержать равновесие. Между лопатками опять заныло, напоминая о встрече с испуганным бюрером, будем трижды проклят. Как там говорится, дважды снаряд в одну воронку не попадает? Тот, кто это сказал, просто не бывал в зоне. Пройдя еще немного вперед, я замер, не веря своим глазам. Неказистый с виду тоннель заканчивался огромными железными воротами, в которые с легкостью проехал бы военный грузовик. Исполинские створки были покрыты ржавчиной, словно стояли здесь очень-очень давно. Кое-где были видны огромные вмятины, а почерневший от взрыва металл говорил о том, что кто-то уже пытался их уничтожить, вот только все попытки оказались тщетны. Нет, такого гиганта нам силой никак не взять. Вся надежда только на меха. Вот только было одно «но». Замерев перед электрами, что выстроились ровной линией почти перед самыми воротами, я был готов взвыть от бессилия. «Безвыходных ситуаций не бывает», — так всегда говорил Дима Шухов, более известный всем как «Черный Сталкер». И в чем-то он был прав. Путь к воротам имелся, надо было только прижаться к правой стене и с легкостью миновать аномалии. Проход был достаточно широким и особых опасений не вызывал. Но стоило нам достичь заветной цели, как в руках неведомого противника оказывались все козырные карты. Находясь по ту сторону от электр, мы не могли стрелять, если конечно не хотели закончить жизнь в виде обугленных угольков. В свете новых событий почерневшие следы на воротах казались мне не результатом взрыва, а ответной реакцией аномалии на неудачную попытку проникновения в лабораторию. Но другого выхода у нас все равно не было. И плевать, что моя уверенность в благоприятном исходе дела таяла с каждой секундой. Происходящее вокруг окончательно вышло из-под нашего контроля, и мы стали настоящими заложниками ситуации. В любом случае, мне стоило поторопиться со своим триумфальным возвращением. Глупо стоять и ждать чуда. Скорее уж, очередная пуля прилетит в спину. Путь назад занял гораздо меньше времени, и на это было две причины. Во-первых, мне уже было известно расположение аномалий, и во-вторых, ровно на половине пути выстрелы вдруг стихли, и в тоннеле повисла мертвая тишина. Конечно, где-то в глубине души зародилась надежда, что моим товарищам удалось отбиться, и чем черт не шутит, может даже уничтожить противника. Но холодный разум, отказывающийся верить в чудеса, был неумолим. Успокоиться, избавить шаг я смог лишь когда увидел друзей, осторожно выглядывающих из-за баррикад. «А вот и наш железный феникс», — прокомментировал мое возвращение танк, когда я сел рядом с ним и перевел дыхание. «Что тут у вас?» «Все в порядке», — пояснил мех, набирающий что-то в ПДА. «Психу повезло, пуля прошла на вылет, кость не задета, но еще бы чуть-чуть, я в норме, и хватит об этом». Парень попытался сесть поудобнее, но, задев раненым плечом мешки, скривился от боли. «Лучше объясните ему, почему стрельба прекратилась, а то он летел к нам, не разбирая дороги». «Все очень просто». Механик оторвал взгляд от ПДА и, добродушно улыбнувшись, посмотрел на меня. «Нам помогла консервная банка». «Вы что, противнику в лоб банкой попали?» «Ну, снайперы, слов нет». «Да нет же», — вдруг хмыкнул, не оценив шутки. «Я дроне». «Наш противник очень сильно удивился, когда мы открыли по нему прицельный огонь. А все благодаря нашему шпиону. Трое нападавших убиты, еще парочки похоже, удалось отделаться ранениями. Сейчас незваные гости отступили. Можешь сам посмотреть». Друг протянул мне свой ПДА, на экране которого отображался снимок местности, сделанный с воздуха. На нем были видны немного размытые заросли, скрывающие вход в тоннель, и небольшие точки, лишь отдаленно напоминающие людей». Большая часть из них отступила и теперь целилась в тоннель с безопасного расстояния. Остальные же надежно укрылись под прикрытием нескольких деревьев и, наверное, обсуждали план дальнейших действий. Ну, а на примятой траве неподалеку от входа были отчетливо видны три тела. Хорошо, ребята, поработали. «Слушайте, а может того... Ну, в смысле, пусть дрон пальнет по ним из своего пулемета, как тогда ту летучую мышь?» Танк с надеждой посмотрел на механика. «Исключено». Если мы на них нападем, то считайте, что дрон потерян. Он немного неповоротлив, да и тоннель глушит сигнал, так что с управлением порой проблемы. А значит, сбить нашего шпиона из автомата не составит труда. Атаковать будем только в критической ситуации. Не стоит пока терять единственное преимущество, тем более, что враг пока даже не подозревает о его существовании. «Ну и сидеть, сложа руки, тоже бессмысленно», — возразил танк. «А это нам сейчас пророк поведает, имеется ли смысл отсиживаться или нет», произнес механик, и все опять, уже в который раз за день, испытывающие посмотрели на меня. «Определенно не стоит. Кто знает, может, наши противники, отчаявшись, просто закидают нас гранатами. Так что надо двигать дальше». Я снял рюкзак, достал оттуда баночку с энергетическим напитком и залпом осушил ее. «Не люблю эту кофеиновую бурду, но куда деваться». Тоннель заканчивается железными воротами, за которыми, скорее всего, и находится лаборатория. Но есть проблема. Вход загораживает россыпь электр. При этих словах механик непроизвольно поёжился. Ну вот, теперь он заработал фобию на всю жизнь. Пройти мимо них можно, но оказавшись на той стороне, отстреливаться мы, конечно, не сможем. Так что у нас только один выход. Добраться до ворот и как можно быстрее попытаться открыть их надеюсь что наши враги к тому времени еще не придут в себя и не начнут очередной штурм. «Можно оставить кого-нибудь здесь, чтобы он прикрывал отход», — предложил псих. «Исключено», — произнес я тоном, не терпящим «Кто знает, что произойдет там, у входа в лабораторию. Может быть, у нас будет ограничено время. Я не буду рисковать никем из вас, прикрывая свою задницу. Я командир, и я так решил. Если только...» Мы тоже не дадим тебе корчить из себя героя. И не надейся, — не дал мне договорить механик. Вот и славненько. Что ж, решено. Выдвигаемся к воротам и пытаемся открыть их любыми доступными способами. И недоступными тоже. Механик, готовь все свои электронные примочки. Счет пойдет на секунды. Будет жарко, как никогда».